Восхищенная и смущенная удачно сказанным словечком и смелостью, с какой она сделала таким образом тонкий, но прозрачный намек на новую пьесу Дюма, пользовавшуюся в городе успехом, она залилась очаровательным смехом простушки, не очень громким, но таким неудержимым, что несколько мгновений не могла совладать с собой. «Кто эта дама? Она дьявольски остроумна» спросил Форшвиль. «Это еще пустяки. Вот мы покажем вам ее, если вы все пожалуете к нам обедать в пятницу». «Вы сочтете меня ужасной провинциалкой, сударь», сказала госпожа Катарсвану. Свану. «Но представьте, я еще не видела этой пресловутой франсильон, о которой все так трубят». «Доктор уже был на ней. Я, припоминаю, даже он мне сказал...» что ему доставило огромное удовольствие провести вечер с вами. И я должна сознаться, что нахожу неразумным заставлять его тратить деньги на билеты и идти в театр вместе со мной, раз он уже видел эту пьесу. Конечно, никогда не приходится жалеть о вечере, проведенном во французской комедии. Там всегда так хорошо играют. Но так как у нас есть очень милые друзья... Госпожа Катар редко называла собственные имена, считая это более изысканным, она ограничивалась выражениями «наши друзья», «моя приятельница» и произносила эти слова неестественным тоном с важным видом лица, называющего фамилии только в тех случаях, когда оно желает. Которые часто имеют ложи и любезно приглашают нас на все новые пьесы, стоящие того, чтобы их посмотреть, то я вполне уверена, что рано или поздно увижу Франсильон и составлю о ней свое мнение. Должна, однако, признаться, что чувствую себя в довольно глупом положении, ибо куда я ни прихожу, везде понятно только и говорят, что об этом злосчастном японском салате. Все эти разговоры начинают даже немножко утомлять, прибавила она, видя, что Сван проявляет гораздо меньше интерес, чем она рассчитывала к столь же вытрепещущей теме. Впрочем, нужно признаться, что пьеса это дает иногда повод для очень забавных шуток. У меня есть приятельница, большая чудачка, хотя очень хорошенькая женщина, пользующаяся большим успехом в обществе, всюду бывающая. Она рассказывает, что заставила свою кухарку готовить этот японский салат, кладя в него все то, о чем Александр Дюма, сын, говорит в своей пьесе. Она как-то пригласила к себе несколько знакомых отведать этот салат. К сожалению, я не была в числе избранных. Но она подробно рассказала нам об этом в ближайший свой день. «По-видимому, получилось нечто ужасно противное, все мы хохотали до слез. Но знаете, тут все зависит от того, как рассказать», нерешительно заметила госпожа Катар, видя, что Сван сохраняет серьезный вид. И предположив, что это объясняется, может быть, его равнодушием к Франсильон, она продолжала. «Мне почему-то кажется, что я буду разочарована». Не думаю, чтобы эта пьеса могла сравниться с Сержем Паниным, которого обожает госпожа де Криси. Вот это настоящая пьеса, такая глубокая, вызывает у вас столько размышлений. Но давать рецепт салата на сцене французской комедии? Между тем, как Серж Панин? Впрочем, все, что выходит из-под пера Жоржа Оне, всегда так хорошо написано. «Не знаю, видели ли вы железоделательного заводчика, которого я ставлю еще выше, чем Сержа Панина». «Извините меня», — иронически ответил ей Сван, «но я должен признаться вам, что оба эти шедевра почти в равной мере оставляют меня равнодушным». «Правда? Что же вы ставите им в упрек? Это ваше окончательное мнение? Может быть, вы находите эти вещи слишком грустными?» Впрочем, как я постоянно говорю, никогда не следует спорить относительно романов и театральных пьес. Каждый видит вещи по-своему, и то, что вселяет вам крайнее отвращение, я, может быть, люблю больше всего. Тут ее перебил Форшвиль, обратившийся с вопросом к Свану. В то время как госпожа Катар говорила о Франсильон, Форшвиль выразил госпоже Вердюрен свое восхищение тем, что он называл «маленьким спичем художника».